Основы тартароведения Дополнение С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info Автор публикаций Андрей Кадыгчанский Тартария энциклопедическая Великая Тартария Сведений об официальном названии не сохранилось Трансконтинентальное протогосударство включающие в основную территорию всю Азию от реки Дон до берингового пролива, с востока на запад, от Северного Ледовитого океана до Индийского океана с севера на юг, и имевшие протектораты между реками Рейн и Ака, в Малой Азии, Персии и Вавилоне, а также в Африке и Северной Америке. Первая столица – город Тартар на реке Тартар, ныне территория Якутии, в нижнем течении реки Колымы. Позднее, в различные времена, столица Великой Тартарии находилась в Камбалу или Ханбалык, где ныне находится село Арка Хабаровского края. Позднее Каракурум, где сегодня расположена местность в Красноярском крае, известная как Черные камни. Затем столица находилась в Грустине, город Томск, Тобольске, Астрахани, Москве и Самарканде. Название страны происходит от этнонима одного из самых многочисленных в прошлом племен тартар, считавших основателем их рода хана по имени Тартар, который был братом хана Магулла и близким родственникам князей Руса, Словена, Чеха и Леха. Реконструкция территорий, принадлежащих Великой Тартарии. Образование государства. Вторая половина 5 первая половина IV века до нашей эры. Официальные языки. Арабский. Магулский, русский, Туркский, Югурский, Столица, Каракурум, Крупнейшие города, Арсана, Аттиль, Владимир, Герат, Грустина, Казань, Камбалу, Каракурум, Кинсай, Кострома, Москва, Новгород, Перм, Самара, Самарканд, Самаров. Тартар, Тверь, Тендук, Харасан, Царица, Ярославль. Форма государственного правления, смешанная, монархическо-республиканская. Форма государственного устройства, конфедерация. Глава государства, Великий хан. Главы субъектов, ханы, цари, государи, князья, Воеводы. Самые известные правители. Агусхан, Иван Великий, он же Пресвитер Иоанн, и его брат Кен, он же Унг, Гарих, Горох, Жор, Гор. Чингисхан, Мангухан, Самарагд, он же Иван Грозный. Религия негосударственная. Несторианство, Магометанство, Арианство или Зороастризм. Валюта. Гривны, рубли, дирхемы, реалы. Территория. Первая в мире. Предшественница. Империя Рож. правопреемница Официально Российская империя. Фактически Священная Римская империя. Население. 755 миллионов человек на 1865 год 8 миллионов человек Названия представителей самых многочисленных народов Аланы, Анты, Бодричи, Варяги, Венеды, Вятичи, Дранги, Древляне, Дреговичи, Карлики, Кайсаки, Калмаки, Караимы, Киргизы, Кипчаки, Кривичи, Мещеряки, Магуллы, Остряки, Половцы, Поляне, Померанцы, Прусы, Русы, Сарматы, Скифы, Словены, Тартары, Тунгусы, Туркоманы, Черемисы, Черкасы, Югуры, Юкагиры и другие. Прекращение существования Захват британскими войсками Эфиопской крепости Магдала 13 или 25 апреля по старому стилю 1868 года с последующим самоубийством потомка пресвитера Иоанна короля Эфиопии Федора II и взятие штурмом 26 мая 1868 года войсками Российской империи под командованием генерала КП. Кауфмана Самарканда История Древний мир и средние века Великая Тартария в доисторический период была местом расселения прародителей всех народов, представителей белой расы, ариев или гиперборейцев. В эпоху неолита на территории Тартарии существовало несколько богатых памятниками доисторических культур. Доисторическая Тартария была культурно связана с соседней Верхней Индией. На ее территории обнаружено большое количество мегалитов. В период позднего бронзового и раннего Железного века территорию Тартарии населяли племена Тартар, Могуллов, Скифов, Сарматов, Русов, Славян, Персов и Туран. В конце IV века в результате завоевательного похода войск Александра Македонского Великая Тартария утратила контроль над Анатолией, Вавилоном и Персией. В конце XII века молодой воин из племени Магулов по имени Тамузин и дочь Ивана Великого Борта Кучен полюбили друг друга. Однако отец девушки не согласился на их брак что послужило началом войны между Каракурумом и объединенных под началом Тамузина войск. Основу армии составили соплеменники Тамузина – Магуллы и родственные им племена Тартар. Эти народы обитали на самом крайнем северо-востоке страны – в провинциях Мангул, Милар и Тендук считавшимися вотчиной мифических Гога и Магога, ныне территории Якутии, Калымы и Чукотки. В той войне войско пресвитера Ивана было полностью разбито, а сам Иван погиб в бою от руки Тамузина. Так никому неизвестный ранее солдат сел на трон великого хана и вошел в историю под именем Чингисхан а Борта Кучен до самой смерти была его любимой женой и матерью его детей. Любимая жена Чингисхана Борта Кучен Для наведения порядка и установления мира был предпринят русский поход Батухана, то есть хана Батыя, который историки называют началом монголо-татарского ига. В результате похода была восстановлена власть в Московской Тартарии, Булгарии, Таврии или Малой Тартарии и Киеве. Их население было тартаризировано и к 15 веку говорило на арабском и русском языках, ставших основой современных русского, украинского и белорусского языков. На фотографии показано генеалогическое древо великих ханов. Кроме того, в этот же период были предприняты действия для недопущения повторения московского сценария событий в Центральной Европе. Для этого Шейбани хан возглавил поход на Баруссию, результатом которого стало бескровное смещение большинства русских князей, руководящих крупными гарнизонами в Пруссии, Померании и Саксонии. Земля Барусия получила название Швабия по имени ее нового правителя Шейбани, а прибывшие с ним мурзы заложили основу будущего немецкого дворянства – баронов. В начале 15 века Тамурбек-хан он же Тамерлан, вернул свое владение земли, отобранные когда-то Александром Македонским, но при этом сам предпринял попытку отделения от Великой Тартарии, создав собственную независимую Тартарию со столицей в Самарканде, прекратил платить налоги и объявил себя правителем Турана. Тураном в указанный период назывались все земли к востоку от Урала до Берингового пролива. Был вызван для объяснения в Каракурум, к великому хану, но решил идти войной на него, чтобы подчинить себе провинцию Катай и весь Туран. Во время этого похода он и скончался. Новое время. Катастрофа мирового масштаба уничтожила водно-селевым потоком территории восточных Уральских гор В 16 веке этим воспользовался Смарагд, он же Иван Грозный, и начал аннексию территорий оставшихся без управления. Появление правителей самозванцев вызвало протест среди наследников Чингисхана. Первое восстание в 1670 году возглавил Алексей Георгиевич Черкасский главным воеводой которого был генерал по имени Степан Разин. Война Степана Разина Родословная князей Черкасских велась от египетских фараонов, поэтому великий государь Алексей Георгиевич считал себя единственным легитимным наследником трона Великой Тартарии. Война за московский престол была проиграна в силу ряда объективных причин, главной из которых – уничтожение катаклизмом огромного числа материальных и людских ресурсов, когда вся территория Турана превратилась в безлюдную пустыню, и Великая Тартария уменьшилась в размерах до земель Туркестана. Главным итогом поражения Тартарии в этой войне стало появление и укрепление плацдарма Священной Римской империи на Балтике, которая позволила Петру Первому в союзе с Курфюстом Саксонии, правителем речь Посполитой Августом II и королем Дании и Норвегии Кристианом V начать войну против оставшегося верным Тартарии Карла XII. Так, последний осколок Великой Тартарии в Европе, земли готов, вандалов, свеев и мурманов, был разгромлен. И в 1717 В 21 году вошел в состав Священной Римской империи. С этого момента Европа полностью вышла из-под влияния Тартарии. И граница между Европой и Азией была перенесена с реки Дон на Урал. Война Емельяна Магуллова Род Измайловых ведет начало от Тамурбекхана, то есть от Тамерлана. И потомок этого рода Емельян Иванович Измагуллов, он же Измайлов, вошел в историю как Емелька Пугачев. В 1773 году он возглавил Вторую Освободительную войну против московских бояр, незаконно узурпировавших власть. Как и Первая война, она также была проиграна. Главная причина поражения Великой Тартарии в этой войне стала... Масштабная помощь Европы, действовавшей из плацдарма, созданного потомками клана Альденбургов на берегах реки Невы. И эта победа хоть и не избавила императоров из Петербурга от формальной зависимости от Москвы, зато она дала возможность расширения Священной Римской империи вглубь Азии и на юг. Отечественная война 1812 года Для получения полного контроля над московской Тартарией была начата очередная отечественная, она же гражданская война в 1812 году. Объединенные вооруженные силы Европы под командованием Кутузова и Наполеона Бонапарта предприняли блицкрик к берегам Волги. Хотя полностью поставленная задача выполнена не была, Москва белокаменная, преимущественно мусульманская, перестала существовать. Власть полностью теперь принадлежала клану Альденбургам. Последняя столица Великой Тартарии была кардинально перестроена на европейский манер, и все мечети превращены в церкви и соборы грека Восточной Российской Церкви которая с 1943 года именуется русской православной. С момента подчинения московской тартарии Санкт-Петербургу оставались существовать последние анклавы части бывшей Великой Тартарии в Туркестане и в Эфиопии. В 1868 году Туркестан окончательно был завоеван армией генерала К.П. Кауфмана, а Эфиопию – забрали себе англичане. Хроника территориальных потерь Великой Тартарии до начала XX века. 1774 год. Передача Бейрута Османской империи а Малайзии, Голландии и Англии. 1783 год. Передача Кекладского архипелага в Эгейском море Османской империи. 1836 год. Передача Гавайских островов, США. 1841 год. Передача земель в Калифорнии, США, а в Чили формально Испании, но фактически Франции, так как чилийская колония была собственностью бурбонов, правивших в то время и Испанией. 1855 год. Передача Японии, четырех островов Курильской гряды и северной части Хоккайдо. 1867 год. Передача Алиутского архипелага «Земель в Гудзонском заливе» на Аляске в Штатах, Вашингтон и Колорадо под юрисдикцию США. Крымская война. На самом деле... Это было продолжение раздела наследия Великой Тартарии между потомками клана альденбургов готорпов гольштинских и их ближайшими сородичами из британской ветви Саксин-Кобург-Готских, которые ныне известны под фамилией Виндзеров. Окончательно сокрушив Тартарию совместными усилиями, возникли внутренние противоречия между кланами Священной Римской империи Готторпами Гальшинскими и саксен кабург готскими Британский клан претендовал на большие уступки со стороны Санкт-Петербургского клана, что привело к очередной внутренней войне внутри Римской империи. Российская империя, став правоприемницей Великой Татарии, превратилась в объект посягательств менее богатой, но обладающей большими амбициями Британской империи. Российская империя сама оказалась в роли Великой Тартарии и приняла на себя удар англосаксов, возглавивших коалицию, воюющую против России на всех направлениях – Кавказ, Крым, Балтика, Белое море, Тихий океан. Но англосаксы потерпели поражение в этой войне, Что не мешает им и по сей день считать себя победителями. Рельеф. Более 70% территории Тартарии было занято равнинами и низменностями. Западная часть страны находится в пределах северогерманской низменности, характеризующейся чередованием равнин низменностей и возвышенностей Валдайская, Среднерусская и так далее. Меридианно-вытянутая горная система Урал разделяет восточноевропейскую равнину и западносибирскую низменность. К востоку от последней находится Среднесибирское плоскогорье с изолированными горными массивами, плавно переходящие в центральную Кудскую низменность. Во время античности современные северные увалы были высокими горами, называемыми Репейскими. Горная цепь, протянувшаяся от Белого моря до дельты Дуная, ныне не существует. Уральские горы были значительно ниже. Алтай и Саяны назывались Кавказом. Камчатского полуострова до 16 века не существовало. Внутренние воды Более 20% территории Тартарии занимали водоемы. Крупнейшие из них Черная, оно же Русская, Азовская, Хвалынская на территории современного Полезия, Мазандераунд, ныне Каспийская и Аральская, Белая, Башкирия, Катайская в центре Сибири и Ленская на территории Хабаровского края. Моря. Озеро Байкал не существовало. Климат. Климат в Тартарии севернее 50-й параллели был устойчивым, умеренно континентальным. Вечной мерзлоты не существовало, и зимы на севере были снежными, но сильных морозов никогда не было. Поэтому северный ледовитый океан большую часть года оставался судоходным. Флора и фауна. В арктическом и субарктическом поясе преобладали широколиственные леса и лесостепи. К югу от Ладоги до Двины или Даугвы преобладали степи и полупустыни. К западу от Валдайской возвышенности леса были хвойными и смешанными. На территории Туркестана широколиственные леса перемежались лесостепными и степными зонами. Многие виды птиц, рыб, животных и рептилий сохранились до наших сегодняшних дней. А некоторые удалось восстановить, такие как тур, снежный барс и тигр. А многие виды исчезли безвозвратно. Некоторые из них даже не имели собственных названий, потому что все рептилии звались просто змеями. Змеем называли и ужа, и крокодила. Известно, что мамонтов в Тартарии называли слонами, и они широко были распространены вплоть до второй половины XVI века. Вместе со слонами исчезли и метагалинарии, которых официальная наука считает мифическими единорогами. Еще ранее вымерли терозавры, один из видов которых – запечатлен на знамени Великой Тартарии, а скульптурное изображение другого являлось украшением трона Великих Ханов. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыльчанский. Текст читал Яролик.